Король прибыл. Соль, малахит, железо — это, конечно, хорошо. Но Уралу не хватало главного — золота. И король явился. В 1745 году Ерофей Марков, раскольник из деревни Шартаж, на дороге близ Екатеринбурга подобрал пару булыжников. В их глубине что-то загадочно посверкивало. Горное начальство провело проверку и стащило по парики, вытирая с лысины спарину. Золото! Настоящее! Нашли, черти! Первое золото Урала было и первым золотом России. Через два года на месте находки Ерофея Маркова уже дымил Березовский золотопромывальный завод. Он работает и сейчас. Золото Ерофея все никак не могут выбрать до донышка. Но Ерофей нашел месторождение жильного золота. А для золотодобывающей промышленности искать жильное золото все равно, что для железного рудника искать в земле готовые пушки. В грунте в десятеро больше рассыпного золота, но его крупинки перемешаны с песками и глиной. Как их отделить? Ведь не станешь пинцетом разбирать гору по песчинкам. В 1814 году Инженер Березовского золотого завода Лев Брусницын придумал машину для промывки золотоносных песков, золотопромывальный ковш. И человечество наконец-то подобрало ключик к золотым кладовым своей планеты. По всему миру друг за другом, подобно чуме, заплыхали очаги золотой лихорадки. Ковш Брусницына был ее вирусом. Старатели Бадайбо, Калифорнии и Бразилии и Трансвааля, городка Мерчисон в Австралии, названного в честь сэра Родрика, все они перетрясли и перемыли в ковшах Брусницына горы золотоносных песков. Золотой туман лихорадки поплыл и по уральским урманам. Старатели просеивали пески на Чусовой и Серебряной, на северной речке Ис, в казачьих степях вокруг села Качкарь, Но лучшее место отыскалось на речке Ташкутарганки, притоке реки Миас. Полоса земли длиной 8 километров и шириной от 200 до 600 метров оказалась самой насыщенной золотом зоны земли. Эту долину назвали «Золотой». Плечом к плечу здесь работали 54 прииска. Они добывали до 200 пудов золота в год. Десятки тысяч старателей перетерли всю эту землю в щепотях. Здесь нашли тысячи самородков. Миасский завод бросил отливать пушки и ружья, а стал ковать лопаты и детали к старательским машинам. В 1824 году в Золотую долину приехал сам император Александр I. Он взял инструмент и спустился в забой, и несколько часов осатанело махал там кайлом, вырубая породу. За его спиной начальник прииска тихонько подложил в тачку самородочек. Государь был счастлив, как дитя. Он забрал самородок на память. На прииске потом кайло императора покрыли позолотой и выставили в конторе за стеклом. А царский самородок старатели ехидно прозвали «подкидышем». Золотая лихорадка держалась на фарте, а завершалась диким счастьем.